Глава 10 Этот небольшой кабачок находился достаточно далеко от оживленных улиц. Редкие прохожие с удивлением рассматривали неброскую вывеску и в недоумении пожимали плечами. Смысл открывать кабачок в таком захолустье? Кто будет его завсегдатаем? Но, как бы то ни было, а он стоял на своем месте уже достаточно давно. Появились со временем и постоянные посетители, некоторым из местных жителей пришлось по душе неказистое заведение. Цены здесь были невысокими, пиво неплохим, закуска ему подстать. Приходили сюда и вовсе случайные, не каким ветром занесенные гости, и так незаметно исчезали, словно и не существовали никогда. Вот и сегодня парочка зашедших на огонек гостей – Облюбовав столик в углу, неторопливо потягивала свое пиво. На них никто не обращал особенного внимания. Пришли люди, стало быть, так надо. Выпьют пиво и исчезнут в вечерних сумерках. Будут кому-нибудь интересны, к ним подойдут. Так уж сложилось, что большая часть посетителей этого заведения любопытством не страдала. «Как вам здешнее пиво, Вальтер?» «М -м, «Я и получше пробовал».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 «Вероятнее всего, за стойкой. Там есть дверь. Надо полагать, где-то там он и находится. Гуд, а куда девался засов с входной двери? Хм, трудно сказать. А если подумать?» Вальтер наморщил лоб. Украдкой взглянул на дверь, что-то прикинул. Петли широкие, засов, скорее всего, им подстать. Большой. За стойку его унести, конечно, можно. Только вот зачем? Ну, теплее.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 И что делать будем? Пистолету сразу не потянулись, хвалю. Голова есть, главнейшее оружие разведчика. Есть будем. Если сейчас что-то подозрительное в поведении нашем проявим, все, не придет нужный человек. А он уж где-то рядом, смею вас уверить. Отчего так? А вы заметили, что служанка уже полчаса как на улицу вышла? И видел, как она выходила, только вот времени приметил. Для чего она так?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 Раскрепели доски под ногами вновь вошедших посетителей. Их было двое. Высокий и плечистый парень, державший руки в карманах, и приземистый мужчина лет сорока. Не спрашивая разрешения, они оба уселись за стол прямо напротив проводника. — Готлип, а ты не стал вежливее с нашей последней встречи? — оторвавшись от еды, произнес тот. — Добрый день, Франт, — произнес старший из пришедших. Парень ничего не сказал, только молча наклонил голову. — Ты, как всегда, верен себе, Готлип. «Страхуешься? Меня ищут. Почему я не удивлен?» Не тебя одного и не первый год. Однако же это не повод, чтобы тыкать стволом револьверов старого товарища. Мои руки пусты, Франд, А у твоего спутника тоже?» «Тогда пускай хотя бы пальцы с курков снимет и не так сильно сжимает оружие в руках. Стволы оттопыривают его карманы так, что это может увидеть даже самый слепой Шуцман». Парень покраснел и немного изменил свою позу. Руки из карманов, однако же, не вытащил. «Ты хотел меня видеть, Франт. Что тебе нужно?» «Не только я. Познакомься», — кивнул проводник на своего спутника. «Это господин Вальтер. Теперь все дела будешь вести с ним. А ты? Сколько лет мы знакомы?» «Около двадцати, а что? Не находишь, что мне уже и на покой пора бы сидеть вечерами в пивной, пить свое пиво, разглядывать молодых девушек? Я ведь тоже человек, Готлип. Ты так просто хочешь уйти? А что, есть препятствия?» «Как сказать, Франт, как сказать? С момента твоего последнего появления кое-что изменилось. Настолько, что ты потерял ко мне уважение? Не иронизируй, ты серьезный человек, не спорю. Но не единственный серьезный человек. Тебя очень многие хотели бы видеть. В чем тогда вопрос? Я здесь. Сижу, пью пиво и доступен для разговора. Не каждый может прийти сюда. Их проблемы...» От чего то я не испытываю желания ходить куда-либо еще. Мне нравится именно это заведение. Тогда, боюсь, что в этом случае привычки придется изменить. Что же это за люди такие, ради которых ты так поменял свое ко мне отношение? Согласись, нас связывают достаточно серьезные общие воспоминания. И такие же дела. Связывают, кивнул Готлип. Хотя теперь я думаю, что некоторых из них я предпочел бы не помнить и в них не участвовать. Понятно. Приперли к стенке угрозы напоминания о некоторых моментах твоей бурной биографии в качестве отступного потребовали мою голову, так? Слишком уж многие государственные организации ты успел против себя восстановить. Я же не беру денег у обычных людей, только у государства, это всем известно, и до сих пор никто этим не озадачивался. Ты на тебя нажал, дружище, да так, что голова старого товарища показалась невеликой ценой за спокойствие. Визитер дернулся. Сидевший рядом его телохранитель напрягся. «Думай, что говоришь, Франт». «А ты думаешь, что делаешь». «Кто они, Готлиб? Они приплыли с той стороны пролива. Проводник усмехнулся. «Так и скажи, Франт, тебя хотят англичане». «С чего бы это? С их деловыми людьми у нас конфликтов не было». «Это не деловые. У этих к тебе масса претензий. Так что не обижайся, но моя собственная голова как-то ближе и роднее. А как на это посмотрит хромой?» Готлиб привстал. «А вот это уже не твое дело, Франт. Положи оружие. И этот тип тоже. Его мне не заказывали. Но две головы всегда стоят дороже, чем одна. Перед лицом проводника угрожающе замаячили два ствола. Телохранитель-визитера выхватил из карманов оружие. Даже так протянул проводник. Ты не прав, Готлиб, и знаешь это. Три секунды. Манфред, держи их на мушке». За спиной послышался грохот отодвигаемых стульев. Сидевшая у двери троица вступила в игру. Чуть слева от них замерла в испуге служанка. Невозмутимый хозяин поставил на стойку кружку, которую протирал и выпрямился. Пожав плечами, собеседник Готлеба выложил на стол браунинг. Вытаскивал он его осторожно, двумя пальцами, и на стол клал бережно, чтобы не совершать резких движений. «Второй! Ты всегда ходишь с двумя пистолетами!» На стол лег еще один пистолет. Теперь пусть этот положит. А доски ствола брякнулся Вальтер. Все? Проверь! безразлично пожал плечами Франт. Не ожидал я, и напрасно! Даже такой удачливости, как твоя, всегда приходит конец. Заскрипели доски пола. Сзади подходили бандиты. На лице Готлибо заиграла улыбка. Напрасно! Развел руки в недоумевающем жесте проводник. Вы все еще можете передумать. «Сиди уж!» — фыркнул главный бандит. «Еще будет возможность поболтать языком». Франт пожал плечами и попытался скрестить руки на груди, но внезапно, видимо, под воздействием какого-то мысленного импульса всплеснул ими, словно бы чему-то удивляясь. Странное дело, но что-то подобное удивлению вдруг отобразилось также и на лице телохранителя. Вполне возможно, что причиной тому послужила чугунная сковородка, которую, надо полагать по рассеянности, зацепила правая рука проводника». Увесистый снаряд долбанул Манфреда прямо в лоб и на некоторое время выключил его из происходящего. выронив на пол свое оружие, незадачливый охранник кулем обрушился на него сверху. А вторая сковородка прилетела прямо в грудь одному из подходящих сзади ребятишек. Доски пола дрогнули, возвестив о том, что и это столкновение имело весьма печальные последствия. Впрочем, два его товарища не успели высказать свое наверняка негативное мнение по данному поводу ибо следом за сковородкой уже в их адрес прилетели две основательные дубовые подставки. Если они и отличались от чугунной посуды, то только размерами. Вес вполне соответствовал и даже слегка превосходил. Разумеется, что последствия близкого знакомства с онными предметами не вызвали у бандитов бури положительных эмоций. Собственно говоря, одному из них и вовсе не повезло. Увидев, как его товарищ получил по бедру летящей деревяшкой, он быстро присел и оттого получил вращающийся в воздухе доской точно по башке. Глухой стук возвестил о том, что оба столкнувшихся предмета приблизительно равны по прочности. Однако вслух выразить свое восхищение данным фактом бандит не успел. Видимо, переполнявший его восторг оказался столь большим, что он попросту потерял дар речи, заодно с сознанием. Никто из этой троицы даже не успел достать револьверов. Шли-то вязать беспомощных людей, и к подобным сюрпризам не готовились. Скрипнули доски пола. Проводник ловко через него перекатился. По пути он успел подхватить со скатерти свое оружие, и теперь два ствола недвусмысленно смотрели на окружающих. «Служанку держи!» И его спутник, в свою очередь, подхватил со стола Вальтер. Щелкнул взводимый курок, и девушка послушно показала раскрытые ладони. Притиснув обалдевшего Готлеба к стойке, Франт уткнул пистолет ему в живот. Второй ствол уставился в голову хозяину заведения. «Выйди-ка из-за стойки!»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 Они... Словом, это даже не их полиция. Армия. Мне назвали его имя. Капитан Джаспер Релани. Интересно. У них я вроде бы ничего пока не украл. Кстати, спасибо за совет. Воспользуюсь. И что тебе сказал этот Релани? Релани. Да какая к свиньям собачьим разница? Мне с ним вместе шнапс не пить. Не все ли равно, как его зовут? Капитан сказал, за живого заплатим две тысячи фунтов, за мертвого половину...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 «Карл, может быть, вы все-таки объясните мне, отчего мы сегодня действовали именно таким образом?» Переключая передачу, спросил водитель. «А что именно вас так удивило?» «Ну, раз вы ожидали засаду, да еще со стрельбой, логичнее было бы меня предупредить. Я, кстати, теперь понимаю, почему мы с собой взяли необычные пистолеты, а эти дамские пуколки. При стрельбе в упор эффект не сильно отличается, а вот звук тот существенно тише».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 Заодно дал понять, что в курсе всех событий у него внутри. магда с ним со времен незапамятных не предаст. А эти громилы, вроде бабочек-однодневок, про них и не вспомнит завтра никто. Соответственно, они и ему ничем не обязаны, даже не догадываются, кто он такой. Про это только доверенные люди знают. Оттого и сидит он на этом месте уже пятый год. Сволочь, конечно, первостатейная. Душегуб да мерзавец. Таких еще поискать. Других, что ли, людей не нашлось? Это, простите, где я их искать был должен? Какой такой идеей соблазнять и во имя каких идеалов? Может быть, вам в какой-то мере и проще? Вон какие толпы приверженцев повсюду с красными флагами бегают. Правда, здесь их уже не видать. Так они же не вымерли в одночасье. Только вот эти уже конспирации обученные, супротив своей страны, работать станут без угрызения совести. Только плати вовремя. И уж среди них-то искать помощников русским агентам станут только в самой распрохреновой ситуации.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 «За имперского немца не сойдете». «Так это и не страшно. Здесь полстраны таких». «Так я на нем с десяти лет разговариваю. У нас сосед немец в квартире жил. Я с его сыном дружил. Вот и научился. По-чешски понимаю. Только вот говорить...» Смутился молодой. «Да. А у вас как с этим?» «Немецкий-то безупречен. Мне бы так. Французский, английский и японский свободно. На двух первых говорю и пишу. По-японски тоже писать могу, хотя и не очень хорошо».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 — Правильно, — заметил спутник, хотя и не обязательно. Но это признак хорошего тона. Как много мне еще предстоит узнать. — Скажите, Карл, отчего при встрече с нами вас всегда приветствуют первого? — Из-за возраста? Или есть еще какая-то причина? — Есть. Рука проводника коснулась шрама на щеке. — Что это, по-вашему? — Шрам? — Не просто шрам. Это Шмис, след студенческой дуэли. —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 Поднял голову на вошедшего. Вернее, вошедших. Ибо их было трое. «Что вам угодно, Майне Хелен? Он покосился на часы. «Утро, половина пятого». Криминальный ассистент Лемон представился первый из вошедших. Высокий крепкий мужчина со шрамом на щеке, демонстрируя полицейский значок. «Могу я видеть дежурного?» мистер Гарнике отдыхает. Я сейчас его позову. «Буду вам весьма обязан, мой друг». Шуцман покосился на сопровождавших инспектора лиц.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 «Доброе утро, господа! Вахмистер Гарнике, слушаю вас. Криминальный ассистент Йоган Лемон поклонился старший из гостей. Вот мой значок. Генрих свой покажи». Задремавший был напарник Лемона вскочил на ноги. «Мне и вашего вполне достаточно, гер криминальный ассистент Можно просто по имени. У меня к вам будет небольшая просьба, Вахмистер. И чем я могу вам помочь? Не могли бы вы посадить в камеру всего на несколько часов вот этого субъекта? За что?» Везем в Киль, его там очень ждут в суде. Арестованный фыркнул и засмеялся. Могут и еще подождать, я никуда не тороплюсь, знаете ли. Генрих, уйми этого болтуна, покосился на задержанного Лемон. Напарник криминального ассистента беззлобно пихнул локтем задержанного, и тот умолк. А в чем дело, господа? Нам еще второго надо бы на задержать. Не будем же мы этого клоуна за собой по городу таскать. А вечером у нас поезд, поэтому долго он тут у вас не задержится. А... Вот ордер на его арест и предписание о доставке арестованного в суд, протянул бумаги Лемон. Так что с этой стороны к вам вопросов не будет. Могу подать соответствующий письменный запрос на имя вашего руководства. Таков порядок, Мангер. Где я могу это сделать? Прошу вас проследовать за мной. Вилли, проводя этого типа к старине Ойгину. Сопровождающий криминаль-ассистента полицейский молча отстегнул от своей руки задержанного и подтолкнул его к шуцману.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 Топай потихонечку. Они прошли узким коридором, дважды свернули в сторону и остановились у решетчатой двери. Шуцман постучал дубинкой по решетке. «Ойген, проснись, старина!» Заскрипела дверь, и в коридоре за решеткой появился еще один полицейский. «Что шумишь с утра?» – недовольно буркнул он. «Вот», – подтолкнул к решетке арестованного Вилли, – «принимай нового постояльца. Ненадолго, до вечера». Вахмистер распорядился посадить его к толстяку. «Да хоть до Рождества!» — пожал плечами Ойген. «Места есть!» Лицом к стене Вилли толкнул дубинкой клиента. Тот послушно повернулся и уставился взором в окрашенную стену. Лязгнул запор решетки. «Вперед! Стоять! Лицом к стене!» Заскрипела, закрываясь дверь, и послышались шаги уходящего шуцмана. «Направо! Вперед по коридору! Стоять! Лицом к стене!»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 «Выганс-кнопки? Меня называют этим именем, а как я должен называть вас?» «Франт, вам наилучшие пожелания от Михеля». И «Ему того же. Он предлагает вам сменить отель. В этом плохо кормят. И сквозняки». «Сквозняки? Они самые. Готов следовать за вами, мой молодой друг». Толстяк неожиданно легко вскочил на ноги и поднял с лежанки свой пиджак. «А как мы выйдем на улицу?»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 Попятился, стараясь не бухать сапогами по полу. Смотрел коридор и присел на корточки у ближайшей двери. Немного около нее повозился. Выбрал из прихваченной связки самый большой и толстый ключ и, оттянув дверь, вставил его между нею и косяком. Приналег, чуть скрипнув, дверь приотворилась. Сюда. Хорошо, что в камерах такие длинные ключи. Узкий кабинет был пуст. Прикрыв дверь, Франт подбежал к окну и, прячась за стеной, осторожно выглянул на улицу. «Никого!» Он быстро открыл шпингалеты, стукнуло распахнутое окно и к кнопке поежился. На улице было прохладно. «Здесь невысоко!» — прошептал ему на ухо спутник. «Я вылезу и вам помогу!» Быстрый и гибкий, он ящерицей скользнул на подоконник. Мгновение, и он стоял на земле, протягивая Гансу руки. Вздохнув, тот неуклюже взгромоздился на стул и уже с него перебрался на окно. Присел на подоконник, повернувшись спиной, свесил ноги на улицу. Почувствовал, как его подхватили сильные руки. И уже в следующую секунду подошвы ботинок коснулись земли. Поднявшись на цыпочки, Франт осторожно прикрыл створки. Надеюсь, нас тут более ничего не задерживает, повернулся он к Гансу. Меня нет, а вас.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 В случае поимки пойманный отсидевший уголовник снова за старое берется, а вот пойманный разведчик, скорее всего, не возьмется уже ни за что. Он посмотрел в окно, достал из саквояжа бутылку с водой и сделал несколько глотков. Уже почти совсем стемнело. Слабые фары автомобиля с трудом пробивали сгущающийся на дороге туман. «Хотите пить?» — протянул он бутылку водителю. «Давайте».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 Криминалитет местный меня очень даже хорошо отрекомендовал. Знакомец мой давней кнопки на связь вышел. Он-то там как рыба в воде был. Предложил работать с ним. В основном головой думать, да варианты всякие прикидывать. Так в Китай и попал. С бандитами местными в контакт войти пришлось. С властями-то там дела вести бесполезно, все равно к бандитам пошлют. Мимо них в этих краях ничего не проходит. Правда, пришлось и там немного пострелять.